Глава 4. Я замерла напротив деревянного идола, чей застывший, неживой, но при этом грозный взгляд был устремлен в мою сторону. Я слышала, как облегченно выдохнули девушки. Я видела, как пристально посмотрела на меня Юлиана. — Радуйся, сестра! Хранитель някки сегодня тебе дарует очищение! — ласково проговорила Айну и улыбнулась. — У меня внутри все сжалось. От волнительного, смутного, нехорошего предчувствия. По спине побежали мурашки. Айну пригладила растрепавшиеся волосы и, подойдя ко мне вплотную, шепнула на ухо. «Не смей рушить надежды своего отца. Оставь свою дерзость на потом. А сейчас делай то, что нужно. Так ты быстрее отправишься домой». Я кивнула с растерянным видом. Айну обернулась к девушкам, и торжественно произнесла, «Сестры, приготовьте для Даны баню, да жарче натопите, пусть ее тело очистит горячая вода, а уж душу ее очистит хранитель». Девушки, покорно склонив головы, отправились к деревянной бане. Я сделала несколько шагов в сторону бани, но остановилась и обернулась. «Что будет со мной на очищении?» – спросила я. Айно устремила на меня внимательный взгляд и произнесла. «Если не будешь сопротивляться, то просто уснешь, а проснешься уже очищенной и здоровой. Тебе больше никогда не придется лежать в больницах и принимать лекарства. Ты станешь нормальным человеком. Твои страхи и видения все исчезнет. Ты будешь спокойной и счастливой. Хранитель исцелит тебя. Как все это будет происходить?» строго спросила я. «Не волнуйся, скоро увидишь», спокойно ответила она. «Только, пожалуйста, Дана, прошу, не делай глупости». «Как мне не волноваться?» воскликнула я. «Здесь все замешано на насилии, боли и страданиях. Уверена, что очищение — всего лишь очередная извращенная пытка». Айну отвернулась от меня и рассмеялась. «Очищение — это не пытка». «Это благодать, которую дарует тебе Някке». Айну взяла меня за руку и повела в сторону озера. Мы поднялись высоко, на камне. Отсюда озеро было видно, как на ладони. Я посмотрела вниз, на спокойную темную воду, и в животе что-то встрепенулось от восторга. В детстве я боялась воды, и мама возила меня за город к маленькому лесному озеру. Это было наше тайное место – Мы не рассказывали о нем никому, даже отцу. Мама говорила, что я не должна бояться воды. Вода — это колыбель, она всегда поддержит. Когда я, преодолев свой страх, впервые легла на воду, расправив руки и ноги, мне показалось, что вода и вправду держит меня, покачивая точно младенца. Мама научила меня плавать на том лесном озере. Тогда же она впервые назвала меня «стрекозой». Сейчас я смотрела на водную гладь и видела маму, стоящую посреди озера прямо на поверхности воды. Возможно, это последнее видение. Может, удивительное очищение и вправду сделает меня нормальным человеком. Мне вдруг стало тоскливо от этих мыслей. В бане было невыносимо жарко. Девушки несколько раз парили меня колючими пихтовыми вениками. Под конец мне стало казаться, что с меня сошла вся кожа. Я закричала, что не могу больше, и только тогда меня вывели на улицу и окатили ледяной водой. Я вскрикнула от обжигающего контраста. Меня тут же обернули жесткой мешковиной, отвели в спальню и уложили на подстилку. «Мы Козеру, озеру, петь хранителю. А ты, Дана, отдыхай, выпей травяной отвар. Сегодня он особый». Ведь ты должна максимально расслабиться и открыть душу. Скоро я приду за тобой, с улыбкой произнесла Айно и поставила рядом с моей подстилкой чашку ароматного отвара. Я кивнула и закрыла глаза, но едва оставшись одна, я достала телефон и включила его. Вскоре на дисплее высветилось несколько сообщений от Ника. Напиши что-нибудь, переживаю за тебя, писал он. Сегодня я иду на очищение. Не знаю, когда смогу написать тебе. Пожелаю удачи», — напечатала я. Через минуту пришел ответ от Ника. «Не ходи туда, Дана», — написал он. Я удивленно вскинула брови, а потом нахмурилась. «Я тут так-то ради этого», — отправила я сообщение в ответ. «Ты забыл?» «Я нарыл кое-какую информацию про хозяйку этого места, Айно. Похоже, она не в себе». «Ты думаешь, я сама не догадалась?» Я тебе несколько недель пишу, что все здесь сумасшедшие, включая Айну. «Беги оттуда, Дана!» — снова написал Ник. Я уже все решила, бежать некуда. Да и от себя мне не убежать, я уже пробовала. Так что не волнуйся за меня, я справлюсь, — написала я и в сердцах отправила сообщение. «Если бы ты был здесь, возможно, ты бы помог мне убежать». «Но ты же всего лишь дополнительная функция моего телефона!» — воскликнула я и опустила голову на подстилку. По щекам потекли слезы. Они закатывались в ушные раковины, и от этого мне было щекотно. А потом телефон снова пиликнул. «Дана, не делай этого! Беги оттуда! Прошу!» Я оставила без ответа последнее сообщение. А потом выключила телефон и убрала его. Вряд ли он включится снова. Но и пусть. Взяв чашку со остывшим чаем, я выпила его и сморщилась от едкой горечи. «Что за травы Айна положила в это пойло?» проворчала я и отставила от себя остатки мутной жидкости. Через пару минут я почувствовала, как по моему телу потекло приятное расслабляющее тепло. Мне стало хорошо и легко, то ли от бани, то ли от этого выпитого отвара. Когда за мной пришла Айну, я сидела, поджав под себя ноги, и улыбаясь смотрела в стену. Пора, Хранитель ждет, сказала Айну и взяла меня за руку. Мы прошли мимо девушек, проводивших нас внимательными взглядами, и двинулись в сторону озера. С моего лица по-прежнему не сходила улыбка. Над озером сгущался туман, от леса ползли темные сумерки, подол платья промок от росы и от вечерней прохлады меня бросило в дрожь. Вокруг мелькали черные тени, по земле ползли неведомые существа, отовсюду слышался смутный шепот. Мне казалось, что кто-то звал меня по имени, но мне было не страшно, я неотрывно смотрела на горящий фонарь, который Айну несла в руках. Этот маленький фонарь казался мне путеводной звездой. Меня переполнило праздничное, торжественное ощущение. Дойдя до озера, Айну остановилась, сняла платье и зашла в воду по колено. Она умыла лицо, прошептав над своими ладонями несколько слов. Обернувшись ко мне, она тихо проговорила: «Оставляя одежду на берегу и заходи в воду. Будем петь для някке. Тьма вокруг стала неприятно осязаемой. Она касалась моих ног и рук, сжимала шею, пересилив себя, я сняла платье и ступила в воду. Меня пронзило холодом. Блаженный морок, вызванный отваром, тут же рассеялся. Холодная волна прошла по всему телу, я содрогнулась и выскочила обратно на берег. «Зайди в воду, Дана, ты должна стоять рядом и петь вместе со мной», настойчиво повторила Айну и строго посмотрела на меня. «Я не пойду на очищение, я передумала», сказала я, обхватив себя руками. Айно обернулась и, округлив глаза, уставилась на меня. Она была очень красива в эту минуту, ее обнаженное тело было стройным и подтянутым, а взгляд потемнел и был полон негодования. «Что случилось?» – спросила она. Тревожно оглянувшись по сторонам, Айно замерла, словно тоже услышала шорохи вокруг. «Я передумала, я не хочу очищаться!» – уверенным голосом сказала я. Я хочу вернуться в спальню. Ты не можешь меня заставить. Ну вот опять. Опять ты за свое. Ни с кем из сестер нет таких проблем. Только с тобой. Ты хоть знаешь, насколько все это серьезно?» Воскликнула Айну. «Някки выбрал тебя, и ты не можешь взять и отказать ему». Я ничего не ответила, лишь сделала несколько шагов назад. Мне очень хотелось развернуться и бежать отсюда без оглядки, Но эта чертова темнота будто превратилась в тягучий кисель и не давала нормально двигаться. — Да, я не могу силой заставить тебя зайти в воду и очиститься, — тихо сказала Айно. Она вышла из воды и странно посмотрела на меня. — Пусть это сделает он. Айно повернулась к озеру и закричала. — Няке, я привела ту, на которую ты устремил свой взор, — «Можешь забрать ее!» Воды озера заволновались, пошли крупной рябью, а потом стали бить о берег мощными волнами. Это было жуткое зрелище. Вода словно оживала на моих глазах, подкрадывалась к ногам. Тьма, покрывающая озерные глубины, потянулась ко мне, легла на плечи неподъемной тяжестью, потянула за собой в черный омут. Айно снова вошла в воду и начала петь руны. Глаза ее были закрыты, руки тянулись куда-то вдаль. Она словно стремилась обнять кого-то, нежно и призывно улыбаясь. Я хотела развернуться и убежать, но не смогла сдвинуться с места. Ноги словно приросли к земле. Между тем озеро вышло из берегов, и черная вода все ближе подбиралась к моим ногам. Я вдруг поняла, что не могу разобрать слов руны Айну. Она пела ее на другом языке. Что это была за руна и кому она посвящалась? Я взглянула вниз. Вода поднялась. Она бурлила, пенилась, накатывала волной и отступала назад. Я всматривалась в густой туман над озером, но ничего там не видела. Никакого хранителя няки здесь не было. Что заставляло бурлить и волноваться озеро, это было непонятно. А потом земля вокруг затряслась и задрожала. Я не удержалась на ногах и упала в воду, и тут же мощный водоворот закрутил меня, утянул под воду, понес вглубь озера. Я закричала от страха, когда ноги перестали чувствовать дно. Темные воды окутали меня, сжали в своих объятиях. Я не видела ни берегов, ни Айно, ничего, кроме огромных черных волн. Я едва не захлебнулась холодной водой. Меня вдруг пронзило острое понимание того, что я вот-вот умру, и что это последние мгновения моей жизни. И тут, в темной глубине, я увидела огромного черного червя. Я хотела закричать, но рот мой заполнила озерная вода. Все, что я могла, нелепо колотить руками по воде. А в следующую минуту червь пропал, скрылся в темноте озерных вод. Вместо него появился мужчина. Я не смогла рассмотреть его лица он обхватил сильной, мускулистой рукой мое тело и поплыл к берегу, мощными движениями отбрасывая воду. Выйдя из воды, он опустил меня на камни и без слов накинул мне на плечи свою сырую насквозь рубаху. Мне было неловко, стыдно и физически нехорошо от того, что творится вокруг. Я боялась даже взглянуть на своего спасителя. Быстро натянув рубаху, Я спросила высоким охрипшим голосом. «Кто ты? Где Айно?» Вокруг стоял густой туман. Ноги вязли в сыром холодном иле. Я топталась на месте, испуганно поворачиваясь из стороны в сторону. Мужчина подошел ко мне, и меня вдруг словно ударило током. Я смотрела на него и понимала, что лицо его мне знакомо. Это был он. «Айно здесь нет». «Здесь только ты и я», — проговорил он. У меня застучало в голове. «Как такое может быть? Передо мной стоял Ник. Это был он!» «Как? Как ты тут оказался?» — удивленно прошептала я. «Я всегда здесь был, Дана. Лайникен мой дом!» Он улыбнулся, а я задрожала. Это все было похоже на странный сон. Может, это и был сон?» Может, меня усыпил отвар Айно, и все это мне снится? Передо мной стоял Ник. Ник! Нет, это просто невозможно. Я не могла его ни с кем спутать. Я часами рассматривала его фото и знала его лицо наизусть. Темные глаза, прямой нос, высокие скулы, волевой подбородок, родинка на правой щеке. Это был Ник. Ник! Меня затрясло от волнения. Я не знала, что сказать. Не знала, что подумать. В голове был лишь один вопрос. Как он тут очутился? Как нашел меня? Как успел спасти? Мужчина тем временем улыбнулся и коснулся холодной рукой моей щеки. — Я рад видеть тебя, Дана, — ласково сказал он. Я покраснела и прошептала изумленно. — Не могу поверить, что ты здесь, Ник. Он нахмурился и покачал головой. — Мое имя Някки. Я Няки, Дана. Я хранитель Лая Никина. Мое лицо побледнело и вытянулось. Это такой розыгрыш? Едва слышно проговорила я. Ник, я узнала тебя. Не нужно так шутить со мной. Вот только не могу понять, как ты здесь оказался. Где мы? Мы на острове Соединения. Его голос звучал задумчиво. Я собирался очистить тебя, но понял, что это невозможно. «Как это? П Почему?» – заикаясь, спросила я. «Пойдем, я покажу тебе кое-что», – сказал он. В голове все смешалось, и я не знала, что теперь делать. Няки взял меня за руку и повел за собой. Какое-то время мы шли, окутанные густым туманом, а потом он рассеялся, и вокруг нас все засеребрилось, засверкало холодным блеском, как будто мы оказались внутри огромного стеклянного шара. Я оглянулась по сторонам. Кругом возвышались сосны, а за ними блестела вода, и я поняла, что мы действительно на острове. Это был тот самый загадочный, живописный остров посреди священного озера. Я подняла голову. Высоко-высоко над нами огромным черным куполом повисло ночное небо. Мы поднялись на каменистый выступ, и моим глазам открылся невероятной красоты вид. Зеркально-черная гладь озера, над которой клубился белый туман, звездное небо и темнеющая вдали земля. Где-то там осталась Айно. Внезапно у меня захватило дух от красоты этого места и от загадочной атмосферы, царящей вокруг. Голова вдруг стала пустой и легкой, как будто из нее вытекли все мысли. «Красиво!» – прошептала я. – Наверное, можно любоваться здешней природой вечно. Когда видишь что-то прекрасное постоянно, сложно сохранить это ощущение восторга. Со временем любая красота меркнет и покрывается туманом. Не знаю, – я пожала плечами. Некоторые умеют открывать у привычного все новые и новые грани. Наверное, в этом секрет вечной любви, не в самой красоте, а в том, кто на эту красоту смотрит. Няки внимательно посмотрел на меня и медленно произнес. «Это все, вся эта красота и первозданность могут стать твоими. Хочешь?» От изумления я открыла рот, но сказать ничего не смогла. «Чего ты хочешь, Дана?» – спросил Няки. «Я не знаю, чего я хочу», – честно ответила я. «Просто хочу жить без видений, без страха и без лекарств». Поэтому я здесь, чтобы очиститься. Няки долго смотрел на меня, а потом произнес. — Это называется свобода. Ты хочешь быть свободной. Получается, мы с тобой мечтаем об одном. — Ты хранитель, — удивленно воскликнула я. — Разве ты не свободен? Он шумно вздохнул и задумчиво посмотрел вдаль. — Нет, я раб Лая Никина. Она никогда не даст мне свободу. «Кто? Айну?» Няки ничего не ответил, но это было очевидно. «Почему же она не дает тебе свободу?» «Хочет, чтобы я всю жизнь провел в этом озере. Чтоб сгнил здесь!» — зло проговорил он. Я не знала, что ответить ему, и мы молча стояли, рассматривая темное небо. А когда на горизонте забрезжил рассвет, окрашивая белый туман в оранжевые и розовые цвета, Няки вновь пристально взглянул на меня. И сердце мое замерло. Он был очень красив. Теперь я поняла, что это вовсе не Ник. У Ника не было и половины силы и мужественности Няки. Отведя глаза в сторону и преодолевая смущение, я сказала. Получается, у нас одна мечта на двоих. А еще общее одиночество, — откликнулся он. Я повернулась к озеру и стала молча смотреть на воду, которую серебрил лунный свет. «Тебе по душе, Лаяникин? внезапно спросил Няки. «Здесь очень красиво», — ответила я. «Ты можешь видеть эту красоту каждый день, если останешься здесь». «Ты хочешь, чтобы я осталась?» — с замирающим сердцем спросила я. «Я влюблен в тебя, Дана. Я не могу тебя очистить, потому что ты особенная. А еще...» Он наклонился к моему лицу и коснулся губами моего лба. Я вздрогнула, отпрянула от неожиданности, приложив руки к лицу. — А еще ты можешь освободить меня. Тогда мы оба станем свободными. Взгляд Няки был полон страсти. По моему телу прошла горячая волна. Я так давно не чувствовала ничего подобного, дикого, чувственного, что уже забыла, каково это — быть влюбленной, терять голову от страсти, гореть и пылать от переполняющих чувств. «Как же мне освободить тебя?» — дрожащим голосом спросила я. И тут до меня донесся тихий зов. Кто-то звал меня издалека, с другого берега. Айно, я совсем забыла про нее. «Дана! Дана! Приди в себя!» Горло мое тут же будто сдавило невидимой петлей, я испуганно взглянула на Няке и прижала руки к шее. Он видел, что я задыхаюсь, но ничем не помог лишь наклонился к моему уху и прошептал «Я не стану очищать тебя, потому что хочу, чтобы ты осталась здесь, со мной». Я не могла понять, что происходит, беспомощно открывала и закрывала рот, но не могла издать ни звука. Айно продолжала звать меня, и ее голос звучал сквозь какую-то невидимую плотную пелену. Потом внезапно я почувствовала вокруг себя воду, Она закрутила меня в мощном водовороте и через какое-то время холодной волной меня выбросила на берег. Открыв глаза, я удивилась тому, что вокруг все еще темно. Я закашлялась, выплевывая изо рта озерную воду. Меня трясло от холода, зубы стучали. — Ты жива, Дана, хвала Аняки! — послышался рядом со мной беспокойный голос Айну. Я застонала. Все мышцы болели от напряжения. — Я очистилась? — с надеждой спросила я. — Нет, — глухо ответила шаманка. — Ты упала в воду, захлебнулась и несколько минут провела в отключке. — Но почему? — возмутилась я. — С озером ведь творилось что-то невообразимое. Я думала, это и есть очищение. — Озеро часто волнуется ночью. — Место тут такое, — ответила Айна. — Почему Няки не очистил меня? — обиженно спросила я, поднимаясь с земли. «Видно, на то есть причина», — строго сказала Айну. «Отправляйся в спальню, Дана, и мысленно воспевай хранителя». Я не знала, что думать. Все стало еще запутаннее, чем раньше. Я надела платье и поплелась к поселению. Айну окликнула меня и спросила строго. «Скажи, а ты кого-нибудь видела, пока была в воде?» «Нет, не видела», — соврала я и почувствовала, как к щекам тут же прилила кровь. Шаманка посмотрела на меня странным взглядом, а потом пошла в воду, на распев читая руны хранителю. После моего неудачного очищения прошло несколько дней. Я ждала разговора, но Айну больше не говорила со мной. Более того, она как будто стала избегать меня. Если раньше я хотя бы знала, чего жду, живя в поселении, то теперь мне было непонятно даже это, зато кое-что другое заполнило все мои мысли. лицо Няки постоянно стояло перед моими глазами. я была уверена, что это мне не приснилось. я видела Няки и говорила с ним на его. но чем больше времени проходило, тем больше сомнений закрадывалось в мою голову, тем сильнее я убеждалась, что все случившееся на озере было лишь видением. В моем больном воображении Ник и Няки соединились в одно целое, и получившийся в итоге мужской образ свел меня с ума. Тоска сжимала мое сердце, я страдала от неизвестности и смутного душевного трепета. Как-то ночью, когда сестры укладывались спать, я подошла к Юлиане и спросила тихо, «Интересно, как выглядит хранитель?» Юлиана странно посмотрела на меня а потом прошептала на ухо «Он чудовище!». Мое сердце замерло, глаза округлились от ужаса. Юлиана отпрянула от меня и вымученно вздохнула. «Иногда мне кажется, что лучше умереть, чем идти на очищение к Няке». Спустя два дня Няке посмотрел на Юлиану.